Глава четвертая. Первая потеря. В зале было темно, как в пустом брюхе кошелота. Куколки испуганно замерли, пытаясь разглядеть друг друга. Брякли обняла Бейки и тихонько заскулила. «Ох, как мы будем репетировать? Тут же так страшно!» пролепетала Сафи. «Ты еще в туалете не была!» Зловеще шепнула Злюня. «Злюня, немедленно перестань пугать нас!» Деловито сказала Энн. «Чего раскисли? Сейчас все будет нормально. Ждите меня здесь!» Она осторожно прошла вглубь сцены и скрылась в темноте за кулисами. Куколки напряженно слушали удаляющийся стук каблуков. Что-то упало, подружки хором охнули. Туалет пошла искать. Удивилась брякли. Эн, с тобой все в порядке. Вместо ответа послышался щелчок. И повсюду вспыхнул электрический свет. Куколки зажмурились. На сцене загорелись прожектора. А под потолком зрительного зала засверкало хрустальное люстра. Освещенный зал тут же перестал быть страшным. Скорее он был... Жалким. Стены и потолок потрескались, перевернутые кресла, когда-то бархатные ярко-красные, теперь покрылись толстым слоем пыли. У многих были сломаны спинки, с потолка свисала огромная паутина. Все это вовсе не походило на завораживающую сказочную сцену кукольного театра. «Что такое? Я люблю мрак! Кто это сделал?» высунул голову прямо через ковер призрак. «Тут никакое волшебство не должно работать! Кроме моего!» «Это не волшебство!» Эн вышла из-за кулис, отряхиваясь от пыли. «Я просто включила свет! Что тут такого? Нельзя репетировать в темноте! На сцене много опасных мест. Оркестровая яма, железные конструкции. Нужно соблюдать технику безопасности!» «Хм!» Призрак недовольно задрожал. «Ну ладно!» У вас ничего не получится Все у нас получится Мы не в таких переделках бывали Сказала Лита, но ее голос Прозвучал совсем неуверенно Злюня развела руками Какая жуткая сцена Еще хуже, чем мой особняк А может придумаем Такую пьесу, чтобы казалось Что плохая сцена сделана специально Предложила Бекки Что же это за спектакль такой Призрак прекратил Хихикать И насторожился. Бекки задумалась. Ну, например, назовем его тайна разрушенного театра. Отличная идея. Как я сама не догадалась? Брякля запрыгала, подняв огромное облако пыли. хап я в главной роли! Завопила зленя. Вы все сделаете, а мне пусть хлопает. Нет, в театре так не бывает, сказала Эн, и ее голос эхом пронесся по залу. Мы все вместе делаем одно большое представление. Зрителям, конечно, кажется, что главный в театре актер, но это не так. В спектакле важны все участники, от композитора до билетера. Без драматурга и режиссера невозможно поставить спектакль. Без участия художника по костюмам и декоратора смотреть спектакль будет скучно. И все должны одинаково стараться, чтобы получилось хорошо. Куколки так заслушались, что совсем позабыли о призраке. «Я напишу смешной сценарий», — сказала Сафи. «Только мне нужна тишина, чтобы подумать. Тут есть какая-нибудь тайная комнатка». «Касса с деньгами!» — сострела злюня. «Не смешно», — оборвала Энн. «За сценой полно комнат. Занимай любую». Тем временем призрак пополз под ковром к сцене. «Энн, может, ты будешь режиссером? предложила Лита, и все закивали. «Ты лучше всех разбираешься в деле постановки представлений». «Хорошо», — согласилась Энн, и всего лишь на мгновение испугавшись, навалившейся ответственности, быстро взяла себя в руки. Вскинув голову, Энн сказала твердым голосом, «Тогда вы должны меня слушаться, иначе ничего не получится. Бекки, найди краску и листы. Ты нарисуешь билеты, а зале. Постарайся придумать, из чего можно сделать костюмы. Лето, поищи музыкальные инструменты, я пока займусь аппаратурой, а ты... А я убираю зал, вдруг заявила злюня, чтобы зрители от испуга не разбежались. Куколки удивленно переглянулись. Кого-кого? А злюню никто не мог назвать чистюлей. Это невозможно. Тут весь мусор волшебный! Обрадовался призрак, выглянув около злюни. Он тебя покусает. Ну-ну, посмотрим, кто кого покусает. Подмигнула брекли, а подмигнула брякли, а брякля зачем-то подмигнула призраку двумя глазами, потом жутко смутилась и стала мигать, изображая, что она просто любит открывать и закрывать глаза. Моргать мне, вздумали. Ну, погодите! Призрак пронесся за сцену. Там тут же раздался хруст и звук порванной струны. Оседлав гитару, призрак вылетел куколком, куколкам, отчаянно выдернув последнюю струну. «Не получите вы инструменты! Вот вам!» Лита присвистнула. «Вот, значит, ты как! Ну, погоди, поставим представление, и я...» «Ха-ха-ха-ха! Ничего не сделаешь!» Полоумно засмеялся призрак. «Ты свистела на сцене! А это плохая примета!» «Это из-за тебя!» Но куколка не успела договорить. Призрак пробормотал заклинание, дунул, и Лита растворилась в воздухе. «Что ты наделал?» — закричала Сафи. «Почему Лита исчезла?» «Она нарушила театральное правило. Надеюсь, что к началу спектакля вы все исчезнете».